Сейчас. Женщина и ее сынишка нежатся на песке недалеко от барка, играя с моими детьми. Кики передает Акмалю ракушки и красивый камешек, который малыш сразу тянет в рот. Дочь тотчас забирает подарок обратно, приговаривая «Ай-яй-яй». В ногах у Купера лежит горка кокосов, которые он насобирал, пока мы поиграли в боулинг. Я улыбаюсь, радуясь, что мама решила снова к нам заглянуть вместе с сыном. Когда смотришь на них издалека, может показаться, будто это Ариэлла сидит со своим малышом в окружении моих ребятишек. Интересно, какой была бы наша дружба, если бы трагедия не случилась? Достаточно крепкой, чтобы устроить совместный отпуск. В то утро Ариэла хотела что-то мне сообщить. Что-то очень важное, судьбоносное. Я стискиваю зубы. Эта привычка появилась у меня с тех пор, как мы покинули Сидней». Челюсть болит и сводит, поэтому время от времени я стараюсь ее расслаблять. Заметив меня, женщина отводит глаза, словно стыдится того, что пришла сюда. А может, боится, что ее застукают с нами? Судя по выражению лица, ей явно не по себе, поэтому я не давлю и не подталкиваю к разговору. Просто здороваюсь и иду в барк, беру оставшееся печенье, которое прихватило следи удачи, и выкладываю на тарелку. Выглянув в окно, вижу, как женщина о чем-то беседует с моей дочерью. Слов не разобрать, но Кики кивает и улыбается. Видимо, мама Акмали не так уж плохо знает язык. По крайней мере, моя дочь ее понимает. Выйдя из дома, я протягиваю гости издобное печенье. Она смотрит на него секунду-другую, не решаясь принять подарок. Тут Акмаль замечает угощение. И его мама, взяв у меня печенье, отламывает небольшой кусочек и кладет в голодный рот малыша. «Держите, кекс — говорю я, протягивая печенье детям. Они встают и берут по одной штучке. Мы рассаживаемся на песке и дружно жуем. В голове у меня крутится вереница вопросов. Поскольку Джек не может навещать нас регулярно, эта женщина — мой единственный шанс что-то узнать. Надеюсь, я смогу у нее что-нибудь выведать и уговорить ее передать послание Джеку. Хорошо бы он снова заглянул ко мне сегодня ночью или улучил минутку в течение дня. Он так близко и одновременно так далеко, и это меня мучает. «Мам, смотри!» — Купер показывает на горку кокосов. «Молодец, дружок!» — улыбаюсь я и перевожу взгляд на малыша Акмаля, ползающего в ногах у матери. Похоже, он рад печенью и очень собой гордится, когда удается самостоятельно подняться и сделать шажок другой. Я дотрагиваюсь до живота, мечтая поскорее увидеть моего малыша. Но сейчас не время. Сперва надо удостовериться, что нам ничего не угрожает. Медузы. Я показываю на поверхность воды, которая, как и всегда, кажется безмятежной, манящей, кристально чистой. Женщина кивает и говорит «Обр-обр». Значит, она в курсе, что местные воды кишат ядовитыми смертоносными тварями. «Сейчас здесь?» — спрашиваю я. Она доедает печенье и снова кивает. «Всегда здесь?» Кики внимательно слушает, присыпая ноги песком. Женщина еще раз кивает и переводит взгляд на меня, как будто обдумывает мой вопрос. Затем глубоко вздыхает и сообщает. «Обр-обр, забрать моя сестра!» Дочь сидит на вострефуше и широко разинув рот. Лучше бы она этого не слышала. Я прошу ее сходить в дом и принести остатки печенья. Кики подчиняется, хоть и с неохотой. Уж очень её гложет любопытство. «Она плавать, ее кусать и не спасти!» — говорит женщина, смахнув с лба муху. «Давно?» Я нервно сглатываю. «Очень давно!» Ей вызывали врача. Гостья качает головой и поднимает упавшего на песок малыша. «И так запомним». Во-первых, здесь действительно водятся медузы. А во-вторых, незнакомка живет на острове уже довольно давно. И самое жуткое, ее сестра погибла, потому что мужчины не оказали ей помощь и не отвезли в больницу. «Соболезную», — говорю я. Женщины не реагируют, лишь подбрасывает малютку вверх-вниз, пока тот не начинает лопотать. А другие женщины? Они тоже ваши сестры? Она качает головой, А потом мы обе резко оглядываемся, и моя собеседница вскрикивает «Ой!». У деревянного навеса, уперев руки в бедра, стоит пожилая горничная. Рядом с ней Уоллес, который что-то кричит той, кого я считаю матерью Акмале. Наверное, старую коргу приставили надирать за узницами, следить, чтобы те не совершали глупостей. Мама Акмале встает, отряхивает колени и помогает подняться малышу, взяв его за ручку. Затем быстро-быстро идет вперед. Огибает барк и поднимается по тропинке в сторону сарая, в котором живет обслуга. Уоллес и старуха долго на меня смотрят, как бы посылая сигнал. «Держись, мол, подальше, поняла?» Я прошу Купера воткнуть в песок увыдающие пальмовые ветви, которые заменят нам кегли, когда мы будем играть в боулинг. Кики идет к нам с печеньем в руках, а Олис и старуха стоят, как истуканы. И смотрят, смотрят, смотрят.